но, пожалуй, все-таки достиг, чего хотел. Покушение отменялось, по крайней мере, как дело рук Виктора Мабаши. Если он говорил правду, у коллег в ЮАР будет запас времени, ему и в голову не приходило, что дело, от которого отказался Виктор Мабаша, задуманного вовсе не на пользу черным в ЮАР. Этого достаточно, думал Валандер. Свяжусь через Интерпол с южноафриканской полицией, сообщу все, что знаю. Теперь остается только Коноваленко. Если уговорю Пьера Окесона санкционировать арест этого человека, очень велик риск, что сумятиц еще взрастет. А вероятность, что Коноваленко покинет страну и без того велика. Сведений меня достаточно. Теперь можно свершить последний. Противозаконный шаг в деле Виктора Мабаши — помочь ему уехать из страны. Конец разговора происходил в присутствии Линды. Она проснулась и в удивлении вышла на кухню. Валандер коротко объяснила ей, кто этот человек. — Это он избил тебя? — спросила она. — Да, он. — И теперь он сидит тут и пьет кофе? — Да. — самому это не кажется странным? — Жизнь полицейского вообще. Странная штука. Больше она вопросов не задавала. Одевшись, вернулась на кухню, села на стул и молча слушала разговор. Потом Валандер послал ее в аптеку за бинтами. Кроме того, в шкафчике в ванной отыскал упаковку пенициллина и дал Виктору Мабаше несколько таблеток, прекрасно понимая, что вообще-то надо было вызвать врача. Скрипя, сердце очистил рану и наложил чистую повязку. После этого он позвонил Лувену и, к счастью, застал его на месте. Спросил он, нет ли новостей насчет Канаваренко и пропавшей пары из Халланды. Однако же о том, что Виктор Мабаша сидит у него на кухне, даже словом не обмолвился. — Мы выяснили, куда они исчезли из своей квартиры, когда мы пришли брать их, — сказал Лувен. — Просто поднялись двумя этажами выше, в том же доме. Хитро и удобно. У них там была запасная квартира на имя жены, но теперь птички уже улетели. — В таком случае мы знаем кое-что еще, — сказал Валандер, — что не по-прежнему в стране, предположительно в Стокгольме, там легче всего спрятаться. Если понадобится, я лично взломаю двери всех квартир в этом городе, — сказал Ловен, — и этих людей нужно взять под стражу и поскорее. — Сосредоточься на Коноваленко, — сказал Валандер. Африканец, на мой взгляд, не так важен, если я еще понял, что их связывает. Они находились вместе, когда была убита Луиза Окерблум. Затем Коноваленко ограбил банк и застрелил полицейского. В этом африканец не участвовал. — Но что все это означает? — Я не вижу четкой связи, разве что смутный намек, в котором нет логики. Ну, кое-что нам все-таки известно. Коноваленко явно одержим мыслью убить этого африканца. Поэтому логично предположить. Они стали врагами, хотя раньше ими не были. А при чем тут твоя маклерша по недвижимости? Ни при чем. Можешь считать, что ее убили случайно. Ты сам недавно говорил, что Коноваленко действует, не раздумывая. Все сводится к одному вопросу. Зачем? — На этот вопрос может ответить ты только Коноваленко, — сказал Валандер. — Или африканец. Ты забываешь о нем, Курт?